Начало века. Светило солнце, крыши Петербурга купались в розовом снегу. Перед Зимним дворцом, ради обогрева извозчиков, полыхали громадные костры, сложенные из массивных бревен. Их пламя вздымалось высоко. Через окна деловых апартаментов император Павел I наблюдал, как над куполом Академии художеств кружатся вороны. Звонок. Время докладов. Явился Федор Ростопчин. Умнейший прохвост, которого через 12 лет народная молва сделает поджигателем Москвы. При нем портфель, подозрительно толстый. Нет ли опасности из портфеля? Жду новостей с Мальты, — сипло сказал Павел. Французский гарнизон Мальты, засев в цитадели Лавалетты, выдерживал осаду англичан. Адмирал Нельсон не раз брал на эскадру Эмму Гамильтон чтобы нежная леди насладилась унижением республиканцев. Но крепость не сдавалась. На гласисах ее фортов плясали воздушные французские балерины, самим дьяволом занесенные на Мальту, и эскадра, обескураженная, отворачивала к Неаполю. Об этом и шла беседа. «Британцы штурмор обеючи, ожидают, покуда во французишке сами не передохнут». «Дровишек на Мальте нету, так они твари корабли на дрова ломают. Водка уже кабинцев давно кончилась, а рисом они танцорок своих кормят». Растопчин умолк. Павел сказал, «Если я гроссмейстер Мальтийского ордена, Мальта моя, как и Россия. Скажите британскому послу Чарльзу Уитворту, что мое величество гневается. А что из Парижа, граф?» Фабрики заработали, всем нашлось дело. Мясо подешевело, и хлеб появился. Видать, Бонапартий спекуляторов душит. Сам же он не ужился во дворце Люксембургском и устроил для себя и родственников квартиры в Тюэльри Королевском. По слухам же, престолу вашему он выражает респект солидный, из чего мнения складываю, вражды к нам не имеет. «Что у тебя в портфеле?» — вдруг крикнул Павел растопчин предъявил хитрое сооружение. «Изволите видеть замок французский. Хитроумность его с полезностью сочетается. Ежели покуситель открывает двери снаружи, то пистолет в замок вделанный производит выстрел, пламя коего запаливает свечу у дверей. Хозяин дома просыпается от выстрела в покоях уже освещенных, а покуситель удирает» чтобы и вашему величеству в замке Михайловском такие замки поставить. Рыцарское строение Баженова должно было в новом царствовании затмить славу зимнего дворца Растрелевского. Белый супервейс, наброшенный поверх мундира Гатчинского, был украшен на груди Павла мальтийским крестом. «На что мне фокусы?» — спросил Павел. «Пусть Бонапартии в Тюэльрии такие замки вкручивает. Дело говори». Дело ваше величество прискорбное. Зачем Россия с Францией воевала? Ваша мудрейшая мать всю Европу взбулгатила, чтобы душили сообща извергов парижских, а сама при этом дома сидела, кофе пила, да кошек гладила. Ни единого солдата против уже кабинцев не дав, она на востоке русские дела в порядок приводила. Какие претензии мы можем иметь к Франции, разделенные с ней в Германии? настаивал Ростовчин. Нашими-то жертвами мы насытили алчность банкиров Сити. Мы губили лучшие войска за интересы кабинета Венского. Есть ли резон строить политику внешнюю на разногласиях с Францией, ежели причин для разногласий не имеется? Хотят они жакобинствовать, ну и пущай бесятся. Перебесятся и сами притихнут. Нам-то что с того? Ты прав, и об этом я мыслю. Паче того... «Кабинеты Сент-Джемский и Венский одни подлости нам делают». В самом начале апреля, обходя гулки и залы недостроенного замка, Павел сердито указал графу Ростопчину. «Велю отозвать послов российских из Вены и Лондона. Чарльза Уитворда гнать вон. Всюду убрать портреты сумасшедшего Георга Английского и заносчивого Франца Цесарского». «Взамен им в залах желательно видеть личину первого консула Бонапартия, и пусть все с прилежностью и вниманием на нее взирают. Слава Богу, Цезарь явился!» Екатерина II перед смертью не раз восклицала. «Ну где же Цезарь? Когда явится? Чего же он медлит?» Женщину не обманывало политическое чутье. Она ожидала прихода к власти диктатора, который погребет останки революции. Екатерина писала, что Франции нужен человек, выходящий из ряда обыкновенных смертных, ловкий, храбрый, стоящий не только выше современников, но, может быть, и выше самого века. Родился он или не родился? Если таковой сыщица, время остановится там, где он будет стоять. Суворов был еще жив. Он был еще жив, а Италия уже растерзана. Австрийцы истребляли патриотов безжалостно. Обнаженных женщин секли на пнях оставшихся от спиленных деревьев свободы. Армия венского барона Меласа не могла взять лишь Геную, где засел генерал Массена. На юге Италии, в королевстве Неаполитанском, Адмирал Нельсон украшал рейс своих кораблей гирляндами повешенных республиканцев, а прекрасная Эмма Гамильтон рукоплескала одноглазому и однорукому любовнику. Бонапарт бывал откровенен с Бертье. «Вы думаете, французам так уж дороги прежние идеалы свободы, равенства и братства? Они уже объелись ими при Робеспьере и теперь желают только удовольствий, ибо все они легкомысленны и тщеславны». Любой народ — это сырая, бесформенная глина. Слепи из нее шар и кати куда хочешь. Шар покатится. Прежние девизы можно теперь заменить иными. Честь, слава, богатство. Бертье доложил, что русское оружие отдано в мастерские для ремонта и чистки. Бонапарт спрашивал у Карно. «Как дела с русскими пленными?» «К ним послали врачей. Хорошо кормят». Они пьют вино. Военные швальни Парижа озабочены скорейшим пошивом новых русских мундиров, в точности по форме полков. Павел I, очевидно, не страдает дальтонизмом, и нам никак не подобрать расцветку воротников — абрикосовых, селадоновых, изобелловых и песочных. Русские сами в них не разберутся. Бонапарт залез пальцами в табакерку Бертье. «Помнишь ли, я вывез из Италии шпагу, которой римский папа Лев X одарил мальтийских магистров. Вели золотить ее заново. Мы пошлем шпагу в Петербург, чтобы доставить удовольствие этому курносому чудаку». «Где Муро?» Когда Муро явился, Бонапарт сказал ему. «Примешь ли команду над Рейнской армией, которая в случае успеха станет на Дунае?» Вена зазналась. «Не пора ли нам снова проучить ее палками?» Корно вмешался в их разговор. «Только не бейте Австрию сильно, иначе Россия начнет пересчитывать ее синяки». «Нам, — продолжал Бонапарт, — не предстоит страдать совестью. Война будет справедливой. Не мы ее вызвали. Я за мир в Европе, но меня оскорбили. Мои предложения к миру отвергнуты. Гордость Франции не позволяет сносить ни лондонского чванства, ни венской надменности». Муро снова получал армию. Он переехал на улицу Анжу, где во дворе дома держал конюшни и кареты для выездов. Стены кабинета украсил видами пейзажей родимой Британии и гравюрами с изображением скаковых лошадей. Муро ощущал в себе большой запас сил и здоровья, а нежность к милой Александрине, спокойная и ровная, заставила его представиться ее матери. Госпожа Гюло оказалась в том приятном возрасте, что и Жозефина Бонапарт. Революция уничтожила обращение к женщине «мадам», но генерал не желал именовать будущую тещу си гражданка. Муро еще не просил руки ее дочери, но женщина сама догадывалась, чем вызван ее визит. Зная о славе генерала, опытная дама с трудом скрывала материнскую радость по случаю такой великолепной партии. Конечно, мадам Гелло не коснуться и газетных сплетен. «Правда ли, генерал, что вы ездили на поклон к этим выскочкам, кузинам Богорне? Я очень далека от этой семейки, но слышала не раз, что Гортензия не может найти мужа по причине дурной репутации матери». В неприязни ее к Жозефине моро легко обнаружил чисто женскую зависть. Колониальная аристократия, особенно креолы с их смешанной кровью, всегда имела большую склонность к вражде и склокам. Моро очень хотелось бы повторить мнение Даву о газетах, но он благоразумно сдержался. «Вы, генерал, бываете и у мадам Рекамье?» Ответ Моро не вызвал и тени подозрений. «Я, как и все, очень уважаю эту умную женщину». Проверка нравственности закончилась, и мадам Гюло обратилась к содержимому генеральского кошелька. Сначала она дала понять, что острова Бурбон с Иль-де-Францем... французской революции переименовала остров Бурбон в остров Соединения, ныне заморский департамент Франции Реюньон. Остров Иль-де-Франц с 1814 стал английской колонией, ныне самостоятельное государство Маврикий. Лежащие к востоку от Мадагаскара, можно считать почти отрезаны от метрополии блокадой английских пиратов. «Доходы с плантацией непостоянны», — сказала она, «а моя Александрина не привыкла сносить бедность». Тут же, испугавшись, что жених сочтет их семейство нищенским, Гюло заявила, что приданная дочери обеспечит замок Орсе в зеленых предместьях Парижа. Моро отлично распознал все ее меркантильные ухищрения. «Мадам», — сухо произнес он, — «мои кошельки от золота еще не лопаются». Но положение командующего Рейнской армии сулит мне 40 тысяч франков. Поверьте, что пальцы избранницы моего сердца не станут вылезать из рваных перчаток». Он как раз сегодня был приглашен в Мальмезон. Но теперь, ощутив соперничество Гюло с семьей Багарне, умолчал об этом. По дороге в имение Жозефины генерала дважды задерживали возле Кардегардии. Это удивило Моро. При встрече с Бонапартом он спросил чего набережная обрела новые заставы? Я часто езжу этой дорогой, и недавно узнал, что по дороге в Мальмезон на меня готовится покушение. Откуда это стало известно? От фуше. Наверное, знать об этом очень противно. Я испытываю брезгливости только. Жозефина, очень оживленная, показала оранжереи с тропическими растениями, домашний зверинец с редкостными животными, которых она закупила в Африке и Америке. Столы в ее комнатах были завалены ботаническими атласами. «Когда я была бедной вдовой, я часто глядела на другой берег сены, размышляя о счастье семьи Куге, жившей в Мульмезоне. Теперь он мой, и я безмерно счастлива». Ужин за столом Бонапартов был скромен. Первый консул имел теперь 500 тысяч франков жалования, и Муро было приятно слышать от Бонапарта, что он всем-всем доволен. «Главное, чтобы желания не опережали возможностей. Даже если меня лишить консульских достоинств, у меня останется дом в Париже и дача в Мальмезоне». «Что еще человеку нужно?» — дружески спросил он Моро. «Может быть, гражданке Жозефинии мало, но гражданину Наполеону достаточно». Бонапарт рассуждал как преуспевающий буржуа, загодя рассчитывающий свои доходы. Наверное, также в корсиканском Аятчо сидел вечером его отец, обдумывая с женой Летиции, как прожить со скромной адвокатской практики. В золотистых сумерках Мульмезона желтый леонский бархат на мебели отливал старомодным уютом. Жозефина, посверкивая прекрасными глазами, рассказывала об успехах гортензии в живописи. «Мою дочь обучает сам Батист Изабе». «А это ученик Луи Давида», — напомнил Бонапарт. «Изабе лучше Давида и Жерара». «А мне нравится Давид. Он сдержаннее». Только сейчас Моро сообразил, что художник Изабе — двойник Бонапарта. Лицо, фигура, походка — все было схоже. Не затем ли Изабей катается в мальмезон, чтобы ввести в заблуждение заговорщиков, если слухи о покушении на Бонапарта не выдуманы самим Фуше? В эту ночь Моро снились разбитые дороги отступления армии, умирающие лошади с красивыми страдальческими глазами. Наконец, кузнечный фургон, опрокинутый в канаву, стал для него кошмаром. До рассвета генерал Моро собирал гвозди и подковы, сыпавшиеся из фургона. Он пихал в рваные мешки куски угля. Проснулся же разбитый, обессиленный и долго сидел на постели, пытаясь сообразить, что случилось вчера. Доходы с плантации сахарного тростника перемешались с миниатюрами из А.Б., а колючки дикобраза из мульмезона перепутались с гвоздями для подковки кавалерии. Наконец, память нечаянно воскресила фразу Бонапарта, произнесенную им вчера. «Я не хочу, чтобы меня только боялись, я хочу, чтобы меня еще и любили». Улица Победы Лазар Карно уже заметил, что между разгромом Муро в Италии и крахом восточных иллюзий Бонапарта в Египте история может смело ставить жирный знак равенства. А теперь борьба за первенство, казалось, будет продолжена. В армиях уже возникали споры. Кто лучше, моро или Бонапарт? Муро хотел понять, почему консул доверил ему большую армию, а Бертье в Дижоне тайно готовил для консула резервную. Меньшую. Перед отъездом моров в Страсбург состоялось свидание с Бонапартом, который начал беседу с того, что банкир Уврар, отец детей Терезы Тальен, уже давит клопов в тюрьме. По мнению консула, каждый миллионер время от времени обязан отрыгивать излишки доходов в общественную бочку, если он не хочет всю жизнь поедать тюремную чечевицу. «Вена палит из пушек английскими фунтами стерлингов. Нам для стрельбы тоже необходимо золото». В разговоре Бонапарт пощелкивал хлыстом по голенищу своего сапога. «Твоя рейнская армия по четырем наплавным мостам между Базелем и Шавгаузеном форсирует рейн. Отбросив австрийцев к Верхнему Дунаю и отрезав их от Франконии, нельзя позволить венским мудрецам помогать их армии барона Миласа в Италии». Моро ответил, что план, очевидно, великолепен для Бонапарта, но он, Моро, привык воевать по своей системе. «От венских шпионов не скрыть переправу в четырех местах сразу, как не построить сразу и четыре моста». «Пусть Рейн спит», — сказал Моро. «Я не стану тревожить его по ночам стуком молотков, сколачивая понтоны». «Зачем же тогда в Страсбурге, Брезахе и Базеле стоят нерушимые мосты из камня, сооруженные еще римлянами?» «Через городские мосты, тремя колоннами, я двигаю армию к Шавгаузену, и этим же маневром я прикрываю форсирование Рейна остальными войсками». Бонапарт хлыстом больно высек штабные карты, как Александр Македонский высек когда-то море. «Ты споришь?» «Я не желаю возражать. В любом споре между нами многие пожелают видеть лишь наше соперничество. Одним до безумия нравится генерал моро а другие готовы умереть за консула Бонапарта. Зачем нам давать смешные поводы для злоречия? Кто у тебя главным в штабе армии? Отличный генерал Виктор Лагори. Пришли его. С ним я договорюсь скорее. Лагори с умным видом рассматривал карты, на которых отпечатались страшные рубцы бонапартовской плети. «Все бретонцы», — сказал он омаро, — «упрямые верблюды. Если моему генералу навязывать чужую волю...» Он свалит армию на бернадота а сам уедет в деревню Грубуа, где и уподобится Цинцинату, бредущему за плугом. Муро таков. бернадот для меня пешка в шахматах. Я уступаю тебе, логари Но в любом случае, настоял Бонапарт, австрийцы должны быть отброшены армией Муро к Регенсбургу, а корпус Лекурба вплотную придвинут к Швейцарии. Очевидно, консулу не хотелось произносить последние фразы. Его вынудили к тому обстоятельства Виктор Лагори, повидавшись с Моро, высказал ему свои подозрения. «Не станут ли доить нашу армию со стороны швейцарских кантонов?» «Увидим. Я выезжаю. Через Шалон и Нанси». В Страсбурге уже началась лагерная жизнь. Здесь квартировали генералы Декан, Ней, Гринье, Ришпане, Лекурб. Моро был рад видеть Груши, который при Нове получил 13 ран, едва живым его подняли солдаты Суворова. Груши днями отсыпался на солнечных лужайках, а по ночам кутил в шатре с молодой маркетанткой. Готовя армию, Моро не щадил себя, не щадил и людей. «Рапотель, покажи новобранцам конскриптам, как можно ускорить шаг держать за хвост лошади кавалериста!» Рапотель, вцепившись в хвост драгунской кобылы, исправно шлепал по лужам. С карабином в руке Моро разбежался и, подобно вольтижору из цирка Франкони, спрыгнул с земли на круп лошади. «Учитесь падать! Вот так!» Командующий армией плашмя рухнул на земь. «Не бойтесь!» — крикнул Моро, вскакивая и стреляя. «У хорошего солдата все кости целы!» Знаменитая Марсельеза имела существенный подзаголовок «Боевая песня Рейнской армии». Рейнская армия была лучшей во Франции. В ней еще свято соблюдались заветы революции, она была не в пример другим армиям, спаяна идеями свободы и дисциплины. Мародерство каралось. Лишь в редких случаях, чтобы напугать человека, в него стреляли холостыми патронами. Обычно же казнили боевыми сразу в яму. Ветераны имели страшнейшие усищи, в их ушах качались тяжелые серьги. Пионеры, саперы, еще пудрили головы, у них были очень длинные бороды. А гусары отращивали длинные косы, но не с затылка, а от висков. Святые в две веревки, привязанные лентами, эти косы спадали до плеч вдоль щек. Но эта армия опять шлепала без обуви, раздетая и разутая еще со времен директории, И потому Моро был прав, обращаясь к ней так. «Босяки и голодранцы! Республика ожидает от вас подвигов, чтобы народ Франции обрел спокойствие мира!» Своры собак сопровождали войска республиканцев. Австрийской армии руководил барон Крайфон Краев, и Моро поклялся перед всеми искалечить его карьеру. «Подумайте», — говорил он генералам, — «Вена за битву при Нове...» Дала краю лавры, отняв их у Суворова. Из чего получается, будто меня в Италии разбил не Суворов, а этот старый недоносок. Посредственность не умеет побеждать. К спинным ранцам австрийцев ремнями были привязаны караваи круглого крестьянского хлеба. И когда они удирали, республиканцы, нагоняя их, видели перед собой только одно. Хлеб, хлеб, хлеб, много хлеба. Почти все пленные не знали немецкого языка. Кроаты, украинцы и русины. Недавно взятые под ружье из белых хаток, они, попав в неволю, сильно плакали. Им было жалко и хлеба, который испекли для них матери и жены, провожая на войну с какими-то непонятными якобинцами. Наконец, к Кмуро оставили австрийского генерала. Без штанов, схваченного в постели. Он был преисполнен возмущением. «Женераль, вы заставили меня потерять честь!» Моро не стал выражать ему сочувствия. «Можно ли говорить о потере того, чем вы, кажется, не обладали? Лучше сказать иначе. Вместе со штанами вы потеряли все, что у вас было дорогого. Где ваш край?» Разбитый уже трижды, край страдал нервной экземой. «Какое место у него чешется?» — спросил Моро. «Корпус деликти». Состав преступления. «Сочувствую ему», — сказал Моро. «Именно это место в порядочном обществе чесать не принято». Он отвернулся к окну, наблюдая, как солдаты опаливают на костре большую свинью, отчужденно проследил за супружеской четой аистов, которые, треща клювами, устраивали гнездо на крыше дома. Пленному дали старые панталоны, и, надев их, он сразу обрел самоуверенный тон. У меня нет с собой кошелька, чтобы расплатиться за эту рвань. Вы спросили, где край? Так я скажу, что его армия укрывается в Ульме, где колоссальные магазины Дунайской армии, и вам ни крепости Ульма, ни славного Мюнхена не взять. Но французская речь быстро заполняла улицы деревень, хуторов и городишек Баварии. Наконец показался и Мюнхен. В его воротах уже выстраивались депутаты. «Декан», — сказал Муро, — «Ты ведь еще никогда не брал городов?» «Поди, друг, отбери у них ключи Мюнхена». Мюнхен был городом богатым. Муро велел выдать войскам жалованье Его солдаты обвешались кругами колбасы, гирляндами жирных сосисок, тащили на штыках свиные окорока. Но еще до взятия Мюнхена, ставку рейнской армии навестил генерал Бертье. И мороз спросил, с чем он прибыл. «С приказом первого консула». Левое крыло Рейнской армии под знаменами Лекурба оставить в Швейцарии. Это несправедливо, Бертье. Против меня полтораста тысяч штыков и сабель края. Если отдать 32 тысячи солдат Лекурба, скажи, Бертье, с чем я останусь? Требование первого консула неукоснительно. Левое крыло твоей армии должно запирать Швейцарию от Италии. Или наоборот, Италию от Швейцарии. Ты догадлив, дружище? Все ясно. До этого играли в легкую тактику, но теперь в бой пошла тяжелая стратегия. Бонапарт главную рейнскую армию обратил во вспомогательную, чтобы вся нагрузка побед досталась резервной. В Италии, куда он сейчас и торопился, явно недовольный быстрыми, очень быстрыми успехами армии Моро. Моро пригласил Бертье к обеду. Как генерал, я против ослабления своей армии. Но как гражданин, покоряюсь обстоятельствам, надеясь, что эта жертва необходима для общего блага республики. Победив себя, не уступал ли он победу другим? Он еще ничего не проиграл, но кто-то уже, наверное, выиграл. Певица Миланского театра «Ла Скала», очаровательная Грессини, давала концерт в доме маркизы Кавур. Внука этой маркизы, Камиллу Кавура, еще не было на свете, а бабушка знаменитого патриота была далека от патриотизма. Послушать певицу собрались не только местные аристократы, но и австрийские оккупанты во главе с престарелым, но еще довольно-таки бодрым живодером итальянского народа, бароном и фельдмаршалом Бенедиктом Меласом. Пока Гроссини чаровала гостей руладами своего бесподобного контральта, хозяйку дома развлекал молодой, И очень красивый шваб, венский офицер и граф Адам Нейперг. А, а Нейперг. 1775-1829. Впоследствии муж второй жены Наполеона Марии Луизы в бою с французами лишился глаза. Позже состоял министром в Парме, где Мария Луиза после свержения Наполеона была герцогиней. Кажется, Грасине отпевает нашу любовь. Не вскрикивайте от страха и не делайте резких жестов, если я вам скажу, с Альп сюда сваливается армия Бонапарта, и мы будем побеждены. С нашими дураками иного нельзя и ждать. Аристократка Кавур давно смирилась с австрийским владычеством в Италии. Новые перемены ее только пугали. Помилуйте, в Альпах еще не растаял снег, и быть того не может, чтобы французы осмелились перевалить через неприступный Сен-Бернар. Как они протащат свою артиллерию? Французы сняли пушки с лафетов и устроили для них гробы, выдолбленные из толстых деревьев. В этих гробах и волокли пушки. Бонапарт обманул всех. Он вывел армию из Дижона, где она считалась резервной, и в Вене на нее даже не обращали внимания. Все силы нашей Великой Империи были устремлены против Рейнской армии, против генерала Муро. Нейперга вскоре подозвал генерал Антон фон Цах, начальник штаба армии миласа он же и профессор математики от чего маркиза ковур сначала смеялась я рассмешил ее на о повадках вашей лошади которая в битвах носит вас как подлинного героя на что было вами сказано хозяйке дома потом от чего она проявила такое сильное волнение я сказал ей что под жезлом непобедимого барона миласа бонапарт будет растрепан нами быстрее нежели мо россу воровым Бонапарт покинул Париж, когда в далеком Петербурге народ прощался с Суворовым. Через перевал Сен-Бернар консул проехал верхом на муле. Солдаты имели в ранцах еды на 8 дней, сорок патронов на ружье и все. Спустившись в цветущие долины, Бонапарт выслушал доклад Бертье о положении в Генуе. Горожане едят траву и падаль. Массена уже не ставит к пленным караулов, боясь, что часовые будут съедены. «Пусть Массена сожрет под собой даже землю, Бертьер! Я появился здесь не ради кормления голодающих!» 2 июня он вошел в Милан. Здесь Бонапарту принесли сумку венского курьера, подстреленного в пути. Из бумаг выяснились планы барона Миласа, который активно группировал войска недалеко от деревни Моренго. «Я обещал дать битву Моренго, и я ее дам!» «Дезе!» — позвал он своего любимца. Бери 6000 и ступай к Нове, чтобы милас не смог опереться флангом на Геную. Где Виктор? Ему выдвигать дивизию прямо к Моренго. Виктор с дивизии ушел. Дезе ушел тоже. Бертье, у вас недовольное лицо. Почему? Или маркиза Висконти забыла покормить своих собачек? Мы излишне распылили свои силы, консул. Не так ли поступила милас Мне нужна ваша улыбка, Бертье. «Помните, в случае моего поражения всю вину за него я без церемоний свалю на вас, ибо по праву консула я лишь присутствующий при вашей армии, поняли?» Бертье давно это понял. Но и Бонапарт понимал, проиграв битву, он проиграет сам себя. Не будет ни первого консула, ни роскоши тюэльри, ни тропиков Мальмезона, ни его славы, ни его будущего. Он останется на милях женой растратчицы и громадным кланом жадных сородичей, которым всегда мало и всегда надо много. Увидев пыль на дорогах и послушав, как стучат австрийские барабаны, он спокойно сказал Бертье: "А вот и Милас. Не пора ли начинать?" Милас обрушил на него свои войска, словно прокатывая чудовищные жернова, меж которых он мгновенно перемолол французов. Все было кончено так быстро, что Бонапарт едва опомнился. Он видел бегущих солдат, бежал стойкий Келлерман, бежал даже хвостун Мюрат. Все бежали, драпали. «Держитесь!» — призывал консул. «Держитесь из последних сил! Дивизия ДЗ спешит обратно!» «Бертье!» — резко повернулся он. «Пожертвуем консульской гвардией!» И гвардия пошла под огонь, чтобы погибнуть. Австрийская картечь осыпала французские каре, Мадьярская пехота расстреливала всех в упор. К трем часам дня Милас полностью очистил поле битвы от французов. Барон ощутил вдруг голод и сказал Цаху, что часть армии может уже обедать. — Цах! Картина дописана до конца. Вам остается добить Бонапарта, а я поеду в Александрию, дабы составить победные реляции для его величества императора Франца милас отъехав, слышал усиление пальбы, но не придал ей значения. На самом же деле это вернулось из-под нови дивизии генерала Дезе, и Бонапарт притворным смехом пытался скрыть от него весь трагизм своей неудачи. «Дезе, тут неплохая куча, видишь?» Дезе поздравил Бонапарта с поражением. «Первая битва консула проиграна». «Но вторую битву при Моренго я, генерал Дезе, еще могу выиграть». Без особого пыла он повел дивизию за собой. Но вдруг остановил лошадь и, по словам очевидцев, покачал головою. «Кажется, тут уже ничего не исправишь». Вдоль фронта растягивалась плотная колонна австрийцев, преследуя побежденных, а Дезе упал. «Дезе выбит из седла», — доложили бы на парту «Можно ли его спасти?» Пуля в сердце. «Ах, почему я не могу плакать сегодня?» В этот момент лошадь под цахом взбесилась, занеся генерала в ставку Бонапарта, где Бертье и принял у него шпагу. «Надеюсь, вы сдались без принуждения. Начальник штаба армии в плену. Что тут скажешь?» «Да, месье Бертье», — сказал цах. «Если вы имеете в виду мою кобылу, то она сдалась добровольно». «Между тем...» В глубокой лощине, заросшей виноградниками, не совсем трезвый Келлерман собрал свою потрепанную кавалерию. Тяжелую. Заметив в войсках ДЗ колебания, Келлерман обнажил свой страшный палаш для сокрушения касок. «Видите колонну? А вдруг повезет? Пошли, марш!» Громадные кони, а всадники в керасах, Сокрушая изгороди виноградников, галопными взмахами выскакивали из лощины. Келлерман в свирепом наскоке рассек колонну противника. Место убитого дз заступил генерал Буде. «Французы! Не нашли последний шанс! Вперед!» Фельдмаршал Мелас отослал в вену курьеров с известием о победе и сказал, что теперь не мешает вздремнуть, когда к нему ворвался граф Нейперк. «Спасайтесь! Идут французы! Мы разбиты!» Когда все было кончено, к генералу Будде подъехал верхом молодой генерал Жан Савари, и вот что он сказал. «Ну, буде ты спас Францию Приморенго, ты спас честь Бонапарта, и потому карьера твоя закончилась». Бонапарт уже начал очаровывать фон Цаха. «Вы профессор математики? Как я вам завидую! Я люблю алгебру!» «Не кажется ли вам, что мы сегодня занимались не тем, чем нужно? Но я счастлив видеть вас, коллега». Он с Бертье обсуждал текст победного бюллетеня, когда их беседу нарушил вопль адъютанта Лефевра. «Помогите! Там Мюрат дерется с Келлерманом!» Бертье поспел вовремя. Пламенный Мюрат в малиновом бурнусе «Араба» уже приставил острие сабли к горлу Келлермана. «Это моя конница все сделала! Это я победил!» Келлерман рукой отбил от себя оружие. «Разве не я развалил колонну, которую и стал потрошить Буде? Если не я выиграл, так выиграл Буде!» Бонапарт спросил вернувшегося Бертье. «О чем там спорили эти петухи?» «Не могли поделить славу». «Славу буду делить я», — сказал Бонапарт. Он воздал должное мертвому Дезе, Бюллетень для Парижа был составлен в таких выражениях, что никто бы не усомнился в личной победе консула. Только через полвека возникли первые робкие сомнения. А через сто лет в Александрии собрался Международный конгресс историков, посвященный юбилею маренга Историки были озадачены. Кто же решил судьбу этой битвы? Бонапарт? Но он проиграл сражение. Дезе? Но он погиб, не успев вступить в битву. «Келлерман?» Но его драгуны лишь опрокинули австрийскую колонну. «Неужели Буде?» «Простите, господа, а кто такой этот Буде?» «Кто его знает?» «И не прав ли был Савари в своем пророчестве?» Буде вычеркнут из истории, из энциклопедий, из справочников. О нем говорили все участники битвы Примаренго, но бонапарта Буде молчал. Именно это его молчание особо подозрительно для истории. Зависть Бонапарта к чужим успехам коснулась тогда ни одного Буде. Киллерману Наполеон никогда не мог простить его быстрое и решительное движение при Моренго, сказывают «в полпьяно совершенные писал А.И. Тургенев, хорошо знавший многие секреты французского общества той эпохи. На Конгрессе вспомнили и певицу Грассини. Поле битвы еще дымилось кровью, когда Бонапарт велел Бертье ехать в Милан и доставить ему красавицу. «Но я же вам не сегодня вспылил Бертье. «Бертье», — отвечал Бонапарт, — «если вы отказываетесь, я сегодня к ужину приглашу маркизу Висконти, а вас отошлю в Париж с известием о моей победе при Моренго». Бертье приехал в Милан. Молодая женщина никак не могла взять в толк, почему три года назад Бонапарт не обращал на нее никакого внимания, а сейчас она вдруг срочно ему понадобилась. Берти объяснил певице. «Синьорина, но тогда наш первый консул гонялся за другими зайцами». Утром Гроссини спросила победителя Примаренго. «Скажи, чем я тебе понравилась?» «Своим именем?» «Жозефина». «Впрочем...» По-итальянски она называлась Джузеппиной. Париж и Вена пережили страшное нервное напряжение. Сначала зеркальный телеграф передал французам известие о полном разгроме армии Бонапарта, а курьеры, посланные Миласом, известили Вену о блестящей победе над французами. Затем зеркала просверкали Парижу о победе, а следующие курьеры Миласа погрузили Вену в мрачную бездну отчаяния. «Что там дорога от Фрежюса?» Подлинный триумф Бонапарт изведал после маренго, когда вернулся в Париж, обуянный всеобщим ликованием. Французы радовались, как дети, а рабочие, набрав камней, выбивали стекла в окнах тех домов, которые не были украшены, не были иллюминованы. «Эй, кто тут живет? Уж не роялистская ли гадина?» Почему не радуются вместе с народом? Да здравствует наш великий консул, давший нам славу, порядок и дешевое мясо!» Улица Шантрен была переименована в «Улицу Победы».